Глава двенадцатая, в которой Владислава отстраняют от дела. Влад. Ворота были распахнуты. Возле них на улице стояла подвода, наполовину заполненная тюками и сундуками. Между ней и домом сновали юркие мужички, в дом шли порожние, а оттуда возвращались с вещами. Заливался лаимтозик. Рыча и натягивая толстую цепь. Подле конуры на скамеечке сидел дед Кузьмич. Он попыхивал папироской и злобно поглядывал на грузчиков. А начал было Влад, позабыв поздороваться. Дед Кузьмич отрицательно качнул головой и показал в сторону дома. Мол, туда иди, там разбирайся. В доме Влад обошел несколько комнат, прежде чем нашел Таню. И везде беспорядок. «Разбросанные вещи, незнакомые люди». «Владислав Николаевич?» — взвизгнула Таня, обрадовавшись ему, и чуть ли не на шею кинулась. «Что происходит? Я ничего не понимаю!» — жаловалась она. «Пришли какие-то люди, показали бумаги, дом продан, и освободить его нужно до вечера. Как? Куда нам идти? Где барышня? Это какая-то ошибка!» Владу с трудом удалось остановить поток справедливого возмущения. «Я к вам с хорошей новостью», — сказал он. «Марьяна Ильинична нашлась. Она жива и здорова. Сейчас она в скиту у тети». Он внимательно наблюдал за реакцией Тани, потому что и она могла быть причастна к похищению хозяйки дома. Но Таня запрыгала от радости, и даже захлопала в ладоши. «Я так рада, так рада, что барышня нашлась!» — воскликнула она. И тут же, спохватившись, добавила. «Но у нас новая беда. Вы поможете?» «Я уверена, и это мошенники!» Увы, Влад был иного мнения. Он собирался узнать у Тани, кто занимался юридическими делами Богдановых, но надобность в этом отпала в доме находились представители и заинтересованной, и ответственной сторон. Разговор с ними получился призабавным, потому как выяснилось, что он, Владислав Николаевич Юрьевский, подписал бумаги о передаче всего имущества своей жены, Марьяны Ильинишны Юрьевской, в девичестве Богдановой, некоему Флору Ивановичу Пастушкову. Документы заверены нотариально, подписи сомнению не подлежат. «Вы оформляли бумаги?» — спросил Влад у нотариуса. «Никак нет», — ответил он и назвал фамилию. «А я лишь слежу за исполнением со стороны, так сказать, Марьяны Ильиничны, и то из уважения к ее покойному отцу. Явился по просьбе Татьяны, чтобы, так сказать...» удостовериться в законности сделки. Отчего-то Влад не сомневался, что того, кто оформлял подложные документы, уже не найти. И подложные ли? Скорее всего, Влад лично ставил подписи. А что под действием зелья, так это доказать надо. А вы, собственно, кто? Почему интересуетесь делами Богдановых? Спросил нотариус в свою очередь. Вы из полиции? Татьяна говорит, что Марьяна Ильинична пропала? Что ее ищут? В том, что он и есть тот самый муж, что подписывал бумаги в нетвердом уме и нездравой памяти, Влад признаться не мог. Сначала необходимо сообщить о происходящем батюшке и спросить позволение, и только потом... Влад хотел бы наплевать на условности. Ему притила мысль о том, что девушка пострадала из-за него, и пусть не он лично, но ведь замешан, и оказался настолько беспомощен и беспечен, что позволил кому-то так с собой обойтись. Он обязан помочь Марьяне Ильинишне, это дело чести. Однако батюшка недвусмысленно предупредил, что огласка нежелательна, и значит, придется докладывать ему обо всем, а потом уже действовать. Нотариусу Влад сказал, что нашел Марьяну Ильинишну в скиту у тетки и быстро раскланялся. Еще у Тани спросил, куда повезут вещи. Не знаю, чуть не плача, ответила она. Если все имущество продано, то и некуда. Влад дал ей адрес матушки, велел ехать туда и там ждать Марьяну Ильинишну. У матушки двор большой, сарай просторный. Есть куда подводы разгрузить, а там видно будет. Для матушки Влад черкнул пару строк. Мол, прими, позволь разместить, вечером все объясню. И отдал записку Тане. Хорошо бы лично предупредить, но визит к батюшке лучше не откладывать. Развелся? Поинтересовался батюшка, едва взглянув на сына. На сей раз они беседовали на пасеке. Батюшка утверждал, что разведение пчел благотворно влияет на нервную систему, а она у него так расшатана, что выбор невелик. Или он потратит час драгоценного времени, отложив государственные дела, или сопьется. По молодости Влад полагал, что батюшка так шутит, однако сейчас уже не был столь в этом уверен. Ульи стояли в парке, прилегающем к палатам. Вокруг благоухали цветы, покачивая пышными головками, жужжали пчелы. Влад рассказывал о том, что узнал, боязливо посматривая на толстых полосатых медовиц. Шляпа сеткой, закрывающая лицо и шею, казалась ему слабой защитой. Выслушав Влада, батюшка вздохнул. Снял крышку с улья, заглянул внутрь, Вернул крышку на место и снова вздохнул. Разводись, велел он. Остальное не твое дело. Затронута моя честь, возразил Влад. Марьяна Ильинишна попытается доказать незаконные сделки, совершенные от моего имени, а глазки не избежать. Не избежать, согласился батюшка. Но расследование не тебе вести. «Черное ведовство, знаешь ли, не для...» Он взглянул на Влада и продолжил. «Не для вчерашних выпускников. Ты не сыскарь, и в профессии опыта у тебя уж, прости, маловато. Так что твое дело — развестись и точка». Влад насупился. «Развестись с одной, жениться на другой, слепо исполнять приказы батюшки, быть послушным сыном, — Да Коле! Я о безопасности барышни беспокоюсь, — произнес он сдержанно. Ее из дома выгнали. — У тетки поживет, — парировал батюшка. — Ты веришь, что имущество вернуть удастся? — Нет, — признался Влад. — Вот и я не верю. Остается одно — выяснить, кто и зачем это сделал и отчего выбор пал на тебя. Не нравится мне эта история, ох, как не нравится. А если... Нет, — оборвал батюшка, недослушав, — с девицей сам договаривайся, разводись тихо, и все. Тебе Владимир о конкурсе сообщил? Сообщил, пробурчал Влад, и только теперь вспомнил о подарке. Прошу прощения, я не поблагодарил. Не страшно, — отмахнулся батюшка, — понравился. Вот и славно. А что дело той девушки важнее подарка посчитал Так Кто тебе честь и хвала? Владимир и о принцессе сказал? Сказал. Брат не обмолвился, что информация секретная. Значит, нет смысла скрывать от отца собственную осведомленность. Она инкогнито прибудет. Во время конкурса вас не познакомят, как жениха и невесту. Влад только вздохнул, оставив при себе мнение о скорой женитьбе. — Если у тебя все, можешь идти, — велел батюшка. В последний момент Влад вспомнил кое о чем важном. — Матушке о Марьяне Ильинишне сказать можно? «Это еще зачем?» — удивился батюшка. «Так э, вещи...» — он рассказал о подводе и записке. «Придумывай, что пожелаешь, выкручивайся, как можешь, но мать тревожить не смей!» — приказал батюшка. «Тебе же хуже будет, если она правду узнает». «Это почему же хуже?» — Влад обиделся за матушку потому что она за одну ниточку потянет, весь клубочек размотает и потребует запереть тебя в каменном подвале, пока черного ведуна не найдут. Тебе оно надо? Доходчиво и, главное, справедливо. Об этом Влад не подумал. Что ж, он знает, на кого повесить под воду с вещами Марьяны Ильиничны.